Глава третья. Москва. 2014 год. Олег признал свою вину частично. Рассказал и про свое заключение в Питере, и про Сама, но и про то, что Арсен руководил Сетью и до Сама, и после него, Олега. Следствие шло долго. Катя попросила Алексея спросить у Олега, что он видит из окна камеры. Он видел улицу. И Катя приходила на эту улицу каждый день в одно и то же время, на полчаса, в любую погоду. Для этого два часа ехала туда и два обратно, автобусом, электричкой, метро, опять автобусом. Она не видела Олега, но он ее видел. Скоро вся тюрьма знала, когда она приходит. Мужики эти полчаса смотрели на женщину под зарешетченными окнами. И это был глоток тепла и воли. Максимка освоился на новом месте. Его задаривали игрушками, спорили, кому с ним гулять. Для него специально готовили самые вкусные блюда. Все в пансионате знали Олега, переживали за него, и Максимка был его маленьким воплощением, гостем из другого мира. Он охотно разрешал любить себя всем окружающим. Женщины, у которых были свои дети, далеко у бабушек, и надо было зарабатывать им на жизнь – Отдавали Максимке всю свою нерастраченную нежность. Да и тех, у кого их не было, тянул к Максимке извечный женский инстинкт понянчиться хоть с чужим ребенком. Но рабыни, и секс-рабыни в том числе, бывают разными. Постоянное подчинение делает или покорными, или настолько злыми, что мужчинам и не снилось. Зависть и злость – это опасно. Луиза тщательно подбирала, кому разрешать общаться с ребенком, а кого и близко не подпускать. Катя приезжала поздно. Он спрашивал у очередной няньки, «Мама еще не приехала? Ты же знаешь, она сразу придет к тебе». А в следственном изоляторе решалась судьба Олега. Пожилой следователь был сух и сдержан. Держался строго и деловито. Будто между ним и Олегом была пропасть или стена. Но от допроса к допросу становился мягче и человечней. Он не верил, что за четыре года можно заказать убийство. Это нелепость. А что звонок был именно за четыре года, сомнений не вызывало. Дата последнего перевода. Женщина-свидетель. Он не давал им свидания, но они слово в слово порознь повторяли одно и то же. Свидетельство врача и хозяина отеля. Нет, обвинение шито белыми нитками. С наркотиками было сложнее. Но и здесь он не был настроен на максимальный срок. Олег давно добровольно отошел от дел. А еще услышал, что его женщина ходит под окнами тюрьмы. Поехал, посмотрел. Небольшого роста, закутанная в платок, в любую погоду смотрит на окна и улыбается. И плачет, когда идет к автобусу. Как правило, женщины, мужьям которых грозил даже не такой срок, сразу подавали на развод, а она ему, как выяснилось, и не жена. Женщины – странные существа особенно некоторые, и невольно в глубине души сочувствовал и ей, и Олегу. Алексей прилагал все усилия, выдвинул главный козырь. Олег сдал деньги с анонимного зарубежного счета и немалые. Это был беспрецедентный жест доброй воли. Обычно заключенные держали их как заначку на безбедное существование после освобождения. Катя боялась спрашивать, какой срок светит Олегу. Но как-то он сам сказал. «Катя...» «Хорошо, что Олег Сергеевич, как порядочный человек, не стал связывать вас. На небольшой срок рассчитывать не приходится. Сколько нужно, столько и буду ждать. Я делаю все возможное, но все равно это долгие годы. Может, вы зря даете ему надежду. Это не надежда, а уверенность. Он не первый раз просит передать, что вы свободны, а я не первый раз прошу передать, что не оставлю его». В Питере опять все легло на плечи Татьяны. И каждое утро она звонила в Москву. «Катя, есть новости?» «Пока никаких. У вас как?» «Справляемся, а нас не беспокойся. Суд не назначили еще?» «Пока нет. Я сообщу обязательно. Скорей бы!» Все с нетерпением и страхом ждали суда. И, наконец, этот день настал. Олега и Арсена по одному ввели в переполненный зал и посадили в зарешоченный бокс. Арсен не сводил глаз с Олега, Но тому было не до него. Он высматривал Катю. Вот во втором ряду Луиза Наталья Николаевна не поленилась приехать из Питера. Татьяна... Но где же Катя? Неужели послушалась его? Уехала жить своей свободной, прекрасной жизнью? Как она могла не прийти? Что-то случилось с Максимкой или с ней? Наш сына ему смотреть не хотелось. Ему было стыдно за него. Логики в этом нет, но так бывает. Они уже встречались на очной ставке, и Арсен твердил, что эта фраза была, а остального не было, он бы запомнил. Адвокат у него был другой. Процесс шел своим ходом. Главным было, кто заказал преступление. Адвокат Арсена заявил, что его подзащитного заставили. Следом выступил Алексей. «Ваша честь, я могу доказать, что мой подзащитный не является заказчиком преступления». Звонок был 4 года назад и не из Питера, а с острова, есть свидетель, его показания в деле. И также в деле есть показания других свидетелей, что Екатерина Владимировна Лаврова в течение телефонного разговора находилась рядом, слышала каждое слово и может под присягой подтвердить свои показания. Прошу ее пригласить, она заявлена и ожидает вызова. Так вот в чем дело, оказывается, она все слышала и пришла его защищать. Ну, Катя, ну, храбрый лягушонок! «Представьтесь. Екатерина Владимировна Лаврова. Кем вы приходитесь обвиняемому?» «Формально никем. Он взял меня с собой на отдых. Вы были знакомы до этого?» «Да, но недолго». «И вы поехали». Катя промолчала. «Какое время вы отдыхали вместе?» «Около трех недель. Какие у вас были отношения?» «Близкие. Но это не значит, что я собираюсь говорить неправду. Можете хоть десять раз проверить меня на детекторе лжи». Я бы и под пыткой не отказалась от своих слов. Пытать вас никто не собирается. Обвиняемый просил вас его защищать? Нет, мы не виделись с его ареста. На острове он отправил меня в другую комнату, но это бунгало, перегородки условные. Я слышала каждое слово. Господин адвокат, можете задавать вопросы свидетелю. Сначала я хочу доказать, что свидетельница была в то время и в том месте. В деле есть фотография свидетельницы и место, где она была сделана, присланное хозяином отеля. Число на фотографии совпадает с числом вылета и звонком, после которого они улетели. И последний перевод на счет, на который шла зарплата, так сказать, был на завтра. Судья долго смотрела на фотографию, не могла оторвать глаз. Потом вздохнула и попросила мягко. «Повторите, что вы слышали, как можно ближе к тексту?» Я запомнила этот разговор, потому что испугалась очень. Он не посвящал меня в свои дела. А разговор был необычный. Он назвал имя человека, которому звонил, Арсен. Спросил, как дела. Сказал, считай, что меня уже нет в Москве. И ты можешь рулить, тебе всегда этого хотелось. И сказал, мой тебе совет, надо убрать Дениса. Зал зашумел, задвигался, но Катя продолжала. Только не криминал, иначе все рухнет. Зал опять зашумел. Тишина в зале, строго проговорила судья. Продолжайте. И еще он сказал, сколько посчитаешь нужным. А потом в Питере смеялся. Такой скупердяй, а денег прислал прилично. В зале опять поднялся шум, кто-то смеялся. Судья ударила молоточком. Тишина в зале, иначе всех удалю. Екатерина Владимировна, после возвращения вы поддерживали близкие отношения? Да, я ему сына родила, Максима. «Судя по документам, он признал Максима своим сыном. Другой семьи у него нет. Вы любите его?» Вдруг задала судья вопрос, которого никогда не слышали эти стены. «Да, очень. Почему вы не поженились, несмотря на общего ребенка?» «Я не знаю. Олег не делал мне предложения». «А вы ему? Не говорили, что хотели бы стать его женой? Ведь хотели». «Очень. Но главное, чтобы он сам захотел». «Подсудимый». Вы можете сделать это предложение сейчас. Встаньте, я даю вам такую возможность. Олег встал. У него перехватило дыхание. Была секундная пауза, потом сказал хрипло. «Катя, я тебя очень люблю. Очень. Больше жизни. Именно поэтому не хочу связывать. Рано или поздно другой мужчина окажется рядом и сделает тебя счастливой. Ты этого заслуживаешь, как никто другой». «Олег, Олег, что ты говоришь? Какой другой мужчина?» И расплакалась. «Садитесь, подсудимый!» Пристав, принесите воды!» «Екатерина Владимировна, вы можете занять место в зале!» Обвинение по статьям 105 и 35 Уголовного кодекса с подсудимого снимается. Остается статья 228 Уголовного кодекса. Дальше речь шла об Арсене. Катя сидела рядом с Луизой, натянутая, как струна. «Суд удаляется для принятия решения. Перерыв!» Зал зашумел, задвигался. Подошла Татьяна. «Катя, ты молодец! Держись, пожалуйста!» И, наконец, «Встать! Суд идет!» Объявил пристав. Катя замерла. Так ждут приговора себе. Рассмотрев дело, суд постановил Акопяна Арсена признать виновным по статьям 105, 35 и 228 Уголовного кодекса и назначить ему наказание по совокупности в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима. Олега Сергеевича Коршунова признать виновным по статье 228. С учетом смягчающих обстоятельств, частичного признания вины, добровольного возвращения в бюджет крупной суммы денег с анонимного счета, назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на 8 лет. Катя вздохнула. «8 лет не так уж много». Она боялась пожизненного, двадцати, двадцати пяти лет. Луиза смотрела на нее с удивлением. Она ожидала слез, отчаяния. Лу, восемь лет можно пережить. Я боялась, будет хуже. Арсен бросился на Олега, но охрана была на чеку. Их увели одного за другим. Олег все оглядывался на Катю, а она смотрела ему вслед. Алексей был доволен приговором. Апелляцию решил не подавать и убедить Олега не делать этого. Надо постараться, чтобы его отправили в ту колонию, где Алексея хорошо знали с самой лучшей и выгодной стороны, и добиться УДО через четыре года. Катя обняла его. «Ну-ну, Катя, хорошо, что вы понимаете, это лучший вариант из возможных». «Да, конечно, я смогу увидеться с ним». «Нет, свидания дают только близким родственникам». «Если бы вы были его женой, так уговорите его жениться. Какие другие мужчины? Господи, я так его люблю». Я постараюсь. Это можно сделать до отправки. Хотите, чтобы вам разрешили три дня свидания? Вы еще спрашиваете. Тогда надо набраться терпения и пожениться уже в колонии. Там дадут. А в следственном изоляторе распишитесь и разойдетесь в разные стороны. Вы на выход, он в камеру. Я буду ждать, сколько нужно. Только уговорите его. Я умру, если не смогу видеться с ним. Пусть редко. Мне будет чего ждать. Скажите ему. Они стояли в коридоре. Мимо шли люди. Мужчины качали головами, женщины вытирали слезы. «Луиза Александровна, заберите Катю. У меня еще дела». Алексей должен был увидеться с Олегом, обсудить дальнейшие действия. «Олег Сергеевич, надеюсь, мы не будем подавать апелляцию? С этим приговором надо согласиться. Это минимальный срок из всех возможных. И колония обычная, а могла быть строгого режима. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы». Я понимаю, спасибо. Мне дадут увидеться с Катей перед отправкой. Нет, если вы не поженитесь, у вас не будет свиданий. Значит, не будет. С этим придется смириться. Она просила, чтобы я вас уговорил. У меня просто слов нет. Как вы можете поступать с ней так жестоко? Знаете, иногда самое лучшее, что можно сделать для любимой, это отпустить. Даже против ее воли. У нее должна быть нормальная семья. Она так просила. Я просто не смогу ей сказать, что вы больше никогда не хотите ее видеть. Я скажу, что вы это сделаете позже, когда будете в колонии. Здесь просто зарегистрируют, вас отведут обратно в камеру, а ее на улицу. В колонии же дадут три дня свидания. И потом полагается сначала четыре раза в год по три дня, а потом при хорошем поведении шесть, и еще короткие по четыре часа. Но для этого вы должны быть мужем и женой. Если бы всем любовницам разрешали свидание с заключенными, это была бы не тюрьма, а публичный дом. Пансиан от Луизы Александровны. Хорошо, скажите Кате, я ее отпускаю. Она может уйти или остаться. Если она готова ждать меня, да я все выдержу. И обвенчайтесь, в той колонии, куда я постараюсь вас отправить, есть маленькая церковь. Жениться так жениться» если она этого хочет, несмотря ни на что. Но скажите, сейчас пусть приезжает раз в неделю. Не каждый день, еще разболеется. Алексей не стал ждать, когда выберется в пансионат. Позвонил Кате, как только оказался на улице. Катя, он согласен даже на венчание. Какое счастье! Я так вам благодарна, что смогли его уговорить. А когда это будет? Надо подождать, пока его отправят в колонию. Потом он должен будет подать заявление, его будут рассматривать. В заключении все медленно. Катя, надо набираться терпения. Ни один месяц пройдет. Вы будете знать? Да, я вам обязательно сообщу. Спасибо огромное. Я так боялась, что он не согласится. И ближе к середине будем добиваться УДО. Могло быть значительно хуже. Я знаю, знаю. Пока Олег оставался в следственном изоляторе, Катя была в Москве. Также ходила под окнами, только теперь в выходные. слова Олега по-прежнему было для нее законом. Остальное время проводила с Максимкой, и он не отходил от нее, будто наверстывая время, когда ее не было рядом. А когда укладывала его спать, звонила Луизе. — Лу, вы не очень заняты. — Для тебя я всегда свободна, Катя. Приходи, попьем кофе, хотя на ночь не полагается. Позвонила в Питер маме, только теперь подумала, Мама не подошла к ней в суде ни в перерыве, ни после заседания. И уехала, не попрощавшись. И не звонит. «Почему ты еще в Москве? Когда вернешься?» «Не скоро, мам. Не раньше, чем Олега отправят в колонию». «Нечего тебе там делать у чужих людей. С Олегом все кончено. Ты ему больше ничем не поможешь. У него своя жизнь, у тебя своя». «Это не телефонный разговор. Мы поговорим, когда вернусь. Но пока Олег в Москве, я буду рядом». Пусть он видит меня хотя бы издали. Что ты придумываешь? Мама, я вернусь, и мы поговорим. Поговорим, конечно. И про экспедицию, когда ты оставила мать в больнице после операции и улетела с любовником отдыхать. Мама, что ты говоришь? Я же тебя спасала. Значит, он заплатил эти деньги? Нет, лучше не будем касаться этой темы. Ты не замечаешь, что я все время оправдываюсь перед тобой. Спокойной ночи лежала, глядя в потолок. Почему самая сильная боль, чудовищное непонимание от близких? Не выстраивается защита от них. Наконец Олега отправили в колонию. Недалеко от Питера, в средней полосе. Он попросил Алексея не устраивать никаких поблажек. Знал, как относятся в тюрьме к блатным. Но могут вызвать к начальству и дать поговорить с Катей. Очень соблазнительно, но сокамерники подумают, что я стукач. Единственное, чтобы не били. Это само собой. И если вы приедете иногда с телефоном, будет самое то».